Машина времени. Я шла и голосовала машинам времени. Вдруг какая-то возьмёт, да и подберёт. Одна остановилась, и вот уже всё быстрее меня. Несло слов моё же прошлое, но вперёд. Приехала к старому дому летом, полёт нормальный. Только сначала перед глазами всё кренилось курсивом. Прохожие, окна домов. В своём я увидела маму. Она была как-то по-особенному красива. Я вернулась во время, когда ещё в школу и не ходила, а толк из меня не вышел на затяжной в несколько лет перекур. Тогда я любила, кажется, мультики про Лопоухова и Крокодила, а не словесный паркур. Какая удача! Мой возлюбленный шёл навстречу. С магаза типа. Да, мы жили в одном доме. Девятый этаж. Девятый Дантовский круг. Я стрельнула у него сигарету, и пока он вытаскивала зиппа, сказала ему, что хочу сыграть с ним в одну игру. Что через 15 лет я за ним придумал и буду метить на безымянный, так чтоб сразу. Он сказал, что он сам бы лучше и не придумал, как в новом романе закончить фразу. Разговорились, скурили на пару полпачки кряду Он уже намекал, что на чай пригласить был бы рад, но... Хоть моё сердце драли на флаге котята, была пора возвращаться обратно. Уже в своём времени я обратилась к нему по имени-отчеству. Извините, 15 лет назад похожая на меня не бросила вам в лицо не смешным пророчеством. Он нахмурился, видимо, подумал, что за фигня, и рассмеялся. С 1 апреля таких вот шуток мне ещё не рассказывали. Откуда такие мысли, скажите на милость? Я не хочу верить, что этот временной промежуток преодолела в кровати, что мне всё приснилось.